«Уилл Робби? И он, блин, назвал тебе свои имя и фамилию?» Джеймисон разглядывала до нитки промокшего Декера, который прислонился к стене ее гостиничного номера, закапывая водой ковер. После знакомства с таинственным Робби он двинулся прямиком в отель, постучал ей в дверь, разбудил.